Глава 10 О том, как герой узнает беспристрастную оценку своих талантов, оказывается, не способен вести ответ на огонь и мечтает оказаться как можно дальше от лагеря победителей. Олег, да я что хочу сказать? Ты. ебыть не оракул Святослав запнулся, ибо ему явно непросто было подбирать подходящие к ситуации слова во всяком случае, цензурные. И боевой маг третьего ранга не мог своего друга за это упрекать. Ему и самому было понятно, как он сегодня облажался. ты дк, бревно!» Я бы использовал другое слово. То, которое начинается на букву «Г». Скромно заметил сидящий рядышком Стефан, чьи пальцы удивительно ловко обращались с разложенной прямо на палубе пулелейкой. Впрочем, Процесс изготовления зачарованных пуль для сибирского охотника являлся столь привычным делом, что он мог бы заниматься им и одновременно есть. Или даже спать. Во всяком случае, перед толстяком всего за полтора часа скопилось уже почти сотня зарядов, убийственную мощь которым придавали не столько пороховые газы, сколько нанесенные на них руны. И останавливаться на достигнутом егерь явно не собирался. Несмотря на то, что долго хранить подобные боеприпасы, строго воспрещалось из-за риска спонтанной детонации. «Ну, дык, опасность-то он почуял», — попытался аргументировать свою точку зрения Святослав. «Нас со спущенными штанами того этого не поймали». «А вот ты правда думаешь, будто наша готовность или неготовность в данном случае что-то изменит?» Ядовито поинтересовался Стефан. Однако изготавливать для себя и других зачарованные снаряды он так и не перестал. Толстяк был абсолютно уверен, что цели, в которые можно будет всадить рунную пулю, у него сегодня будут. И в куда большем количестве, чем хотелось бы. Молодая монашка, оказавшаяся в гостях у гусарского эскадрона, тоже может радоваться тому, что платье на ней длинное и все скрывает. Однако к массовому замаливанию грехов ей лучше начинать готовиться заранее и адрес ближайшего сиротского приюта узнать. С самого утра сегодняшнего дня Олег начал чувствовать смутное беспокойство и тревогу, которые постепенно перерастали в твердую уверенность, что ничего хорошего день грядущий не готовит. Собственно, именно поэтому котенок не полетел на очередное патрулирование округи в поисках японских разъездов или хотя бы готовых поторговать китайцев, а остался вместе с большей частью русского экспедиционного корпуса среди рисовых полей. Ремонт трофейных или пострадавших в сватке кораблей затягивался. Хапнувший щедрый куш архимагистр никак не мог наладить доставку запчастей в нужном количестве. С изготовлением на месте тоже возникли какие-то проблемы. Савва и его ученики, безусловно, являлись очень сильными чародеями. Однако техномагию древний Волф как-то не практиковал, ибо сия наука по его меркам — появилась относительно недавно. А обычное зачарование материалов для придания им необходимых свойств плохо работало на столь крупных летательных аппаратах, где хватало сложных механических систем. В общем, Оракул-самоучка прислушался к своей интуиции и решил отменить все планы на день, дабы устроить сегодня кораблю и команде отдых и пропустить, возможно, опасность стороной. Как показала практика, подсказку от своего дара он истолковал неправильно. К обеду выяснилось, что зря Олег настоял на отдыхе. Очень зря. Следовало, наоборот, отлететь от места дислокации русского экспедиционного корпуса как можно быстрее и как можно дальше. Разведчики засекли приближение вражеской армии. Вернее, целых двух армий, зажавших русский экспедиционный корпус в клещи. Савва не скрывал, кому именно он идет в гости. А потому японцы решили его не ждать, и постарались нанести визит на своих условиях. Тем более после недавнего сражения армия древнего волхва гарантированно не успела восстановить свои потери. Оставалось лишь удивляться, что самураи раньше не появились. Видимо, разработка планов и согласование их совместно с организационными трудностями, неизбежными при перемещении туда-сюда больших масс людей и техники, помешали жителям страны Восходящего Солнца добить архимагистра с его воинством раньше, чем те успели после битвы с китайцами перевести дух. Один из самых известных чародеев Дальнего Востока уже не первое столетие стоял комом в горле у островитян, успевших накопить немало обид на Савву. От расположенного на юге Гонконга выдвинулись крупные силы японской императорской армии, решивших на время приостановить осаду. Все равно, даже если горожане и смогут прорвать оставшиеся оцепления, то далеко не убегут. Точно их число и состав оставались неизвестным, но даже на навскидку можно было с уверенностью утверждать, что там многие тысячи пехотинцев, погруженные на сотни летучих кораблей. Но хоть кавалерии, орд поднятых мертвецов, стай химерических тварей или массового призыва демонов опасаться не стоило. Во-первых, слишком тихоходны они для перемещения своим ходом при внезапных атаках, а во-вторых, в условиях бедного ресурсами и перенаселенного архипелага Данные рода войск особой популярностью не пользовались. Одно животное, пригодное для шибки грудь в грудь с бронетехникой или хотя бы верхового боя, могло жрать не меньше, чем целый десяток солдата сигару. А человекоядные монстры, способные быстро увеличивать свою численность при наличии добычи, были слишком опасны в эксплуатации. С севера же приближался воздушный флот являющийся сборной солянкой из сил нескольких влиятельных кланов островитян под предводительством того самого колдуна, который клялся всеми славянскими богами придать мучительной смерти Сабба. Видимо, они вылетели прямиком со своего родного архипелага, едва заслышав о драке с китайской армадой, и теперь, сделав порядочный крюк, внезапно появились оттуда, откуда их не ожидали. По отдельности разбить любую группировку войск было бы можно. Наверное. Все же столкновение с китайской армадой не прошло даром. Однако даже последнему дураку было ясно, что когда жители страны восходящего солнца объединятся, то они получат подавляющее численное преимущество. Если бы Олег был на месте главнокомандующего, то скомандовал бы срочное отступление. Потеря большей части трофейных судов и нескольких так и не вставших в строй после сражения отечественных кораблей наверняка поставила бы крест на ближайших планах Саввы но зато позволило бы сохранить большую часть сил для ведения дальнейших военных действий. Однако архимагистр решил оставаться на месте и держать оборону. Возможно, он полагал, что количество еще не значит качество, и потому в грядущем бою есть все шансы на победу. В сражениях с теми же турками численный перевес неприятеля раз в пять мог считаться повседневным, и ничего, победам русского оружия это не слишком мешало. Или лишившийся дочери отец так жаждал крови своего обидчика, что решил наплевать на все прочие факторы, включая жизни подчиненных. Санто-Савва со своими старшими учениками имел все шансы пережить полный разгром и вернуться на родину, где ему даже в случае поражения ничего не угрожает. Так поругают неудачливого полководца для приличия, старательно пытаясь действительно серьезно не оскорбить. А может быть, древний волф просто сравнил скорость движения вражеских судов с возможностями большей части имеющихся в наличии кораблей и пришел к выводу, что японцы все же сумеют нагнать отступающих русских, и тогда бой все равно придется принимать. Все же основу для военного и воздушного флота страны восходящего солнца закладывали англичане, по праву считающиеся лучшими путешественниками мира, которые в любой дыре могут найти чего бы стащить и кого бы ограбить. И хотя с той поры, когда Япония прекратила свою политику изоляции и начала с помощью иностранцев стремительно догонять остальной мир, минули уже сотни лет, союзничество двух островных держав по-прежнему было крепко в достаточной мере, чтобы Микадо мог заказывать на Туманном Альбионе новейшую технику и оружие. Впрочем, за достаточное количество золота Лондон продал бы пушки и самому дьяволу. Особенно если легионы ада вторгнутся в мир где-нибудь на противоположной части планеты. В общем, Савва решил принять бой, и лагерь русского экспедиционного корпуса стал спешно готовиться к обороне. Парящий линкор или крейсер, даже если он оставался стоять на земле, совсем уж со щитов списывать не стоило. Без необходимости тратить энергию на преодоление силы тяжести, корабельные щиты работали куда эффективнее, чем раньше. Да и возможности к точному поражению целей у артиллеристов, не делающих поправки на движение собственного судна, несколько возрастало. Другое дело, что далеко не из каждой пушки имелась возможность сделать хоть плохонькую, но зенитку. Русские летучие корабли выстроились у самой земли в несколько линий с той стороны, откуда надвигались силы японских кланов. Вот только на этот раз в первых рядах стояли не линкоры, броненосцы и крейсеры, а всякая мелочь пузатая, которой предстояла сыграть роль застрельщиков и постараться вызвать на себя первые вражеские залпы. Понятное дело, обитателям котенка такая идея не очень нравилась, но идти против приказов архимагистра дураков не нашлось. Спасибо, хоть от них не требовали совершать бессмысленную и заранее обреченную на неудачу лобовую атаку. В их задачу входило просто первыми обстрелять неприятеля, а потом отступить на левый фланг, где было решено концентрировать мелкие и маневренные летательные аппараты. По идее, беспокоящий обстрел не должен был вызвать ответные бортовые залпы, Ведь крупные суда, скорее всего, приберегли бы свой первый удар для равных противников. Однако в то, что японцы позволят над собой безнаказанно издеваться, как-то не верилось. Впрочем, козыри в рукаве Усавы определенно имелись. И некоторые из них он даже решил использовать еще до начала сражения, чтобы склонить чашу судьбы в нужную сторону. Первым делом древний волф со своими учениками вызвал бурю. Причем не просто обычную грозу с молнией, а настоящий миниатюрный шторм, свивший свои объятия вокруг позиции русских. Уже в паре километров от борта котенка дул такой ветер, что гнулись деревья, а не успевшие вовремя спрятаться птицы летали либо кубарем, либо вообще хвостами вперед. Да и практически соединяющие землю с небом электрические разряды, стабильно сверкающие раз в пару секунд, со счетов сбрасывать не стоило. Крупный корабль такая искорка переросток может и не уронит, завязнув в щитах и немного истощив их, а вот если попадет в летающую лодку, то та немедленно развалится на части. Причем, чем выше поднимался бы неприятель, тем сильнее он стал бы ощущать на себе гнев стихии. Судя по тому, как интенсивно сбивались в черные дождевые тучи, непонятно откуда успевшие набежать облака, у земли чувствовались лишь отголоски раздирающего атмосферу бедствия. Во вторую очередь, архимагистр создал туман, на образование которого пошла, наверное, вся вода из ближайших рисовых плантаций. Мутные молочные пряди практически полностью скрыли собою землю и остовы стоящих на ней судов. А уж отыскать в этой белизне вытащенные с борта покалеченных кораблей пушки, рассредоточенные по местности и спешно задранные в зенит, лучше было и не пытаться. Во всяком случае, без пехоты и кавалерии. Да и наземным силам русский экспедиционный корпус нашел бы, чего предъявить. За время вынужденной стоянки понукаемые начальством геоманты возвели пусть и земляные, но укрепления. И сейчас в них засел десант, которому отступать было некуда, ибо до родных краев по чужой земле стрельцы сумели бы добраться лишь при очень большой удаче. В качестве завершающего штриха, уже когда передовые отряды противника показались в зоне видимости, Архимагистр призвал своих верных и испытанных союзников, огненных элементалей. Сотни гуманоидов, животных, шаров или просто бесформенных клякс, состоящих из чистой и очень-очень горячей плазмы, кружили сейчас вокруг флагмана и мало-помалу обугливали его паруса и наполненную паром оболочку, несмотря на всю наложенную пирамантами защиту. На взгляд Олега это были идеальные брандеры-камикадзе, способные автоматически наводиться на цель и успешно действовать на борту вражеского корабля, несмотря на возможность подрыва, падения и распространяющиеся вокруг пламя, но, возможно, являющийся одним из лучших магов огня Савва был способен использовать вызванных им обитателей иного плана еще более эффективно. Показавшиеся с севера небольшие быстроходные кораблики в атаку бросаться не стали, а принялись метаться туда-сюда, выискивая возможные засады. Они старались держаться поближе к земле, спасаясь от смертоносного ветра, но молнии все равно принялись раз за разом окутывать их мачты. Буря, созданная волей архимагистра, явно поддавалась некоторому управлению со стороны древнего волхва. К сожалению, эффективность грозовых разрядов оказалась ниже ожидаемого Олегом, и хотя какой-то ущерб они вражескому авангарду без сомнения наносили, Но сильно потрепанным тот не выглядел даже спустя полчаса противостояния шторму. А тем временем к разведчикам подтянулся основной флот, неприятно поразивший боевого мага третьего ранга большим количеством угловатых и отблескивающих сталью даже с такого расстояния броненосцев. Японские кланы явно не бедствовали, раз могли позволить себе столько тяжелых кораблей. К тому же передовые отряды противника обнаружились уже из южного направления. Причем магическая буря, буйствующая изо всех сил на другом участке, им практически не вредила. Кто бы ни координировал взаимодействие двух воздушных флотов, но свою работу он делал неплохо. «Сегодня нас будут бить. Может быть, даже ногами», — глубокомысленно заметила Анна, как и всегда стоящая за штурвалом. «Да, в такие моменты я даже немного рада, что не могу считаться полноценно живой. Поджилок нет, чтобы трястись». Если сломают не совсем, то рано или поздно починят. И даже если в плен захватят, то ничего страшнее переплавки не будет. «По-моему, чан с расплавленным металлом это тоже не слишком приятно», — заметила ей Доброслава. «Смотря с чем сравнивать», — философски отозвалась комиссар. «Многие из тех, кто попался в руки узкоглазых живым, без разговоров нырнули бы туда, чтобы спасти себя от куда более худшей участи». «Я знаю. Видела их лагеря для переработки пленных». «Переработки?» — не поняла оборотень. «Это как, внежить, что ли?» «Бывает и так. А чаще кожа идет на пергамент для свитков, трибуха на зелье, жир на мыло, кости на амулеты. Все это довольно ходовой товар у них на островах. Причем ради лучшего качества продукции разделывать принято живьем. Тогда их чернокнижникам меньше энергии в зачаровании вкладывать приходится». От слов ветерана третьей магической тянуло натуральной жутью, и страшнее всего было понимать, что автоматрон не шутит. Впрочем, мы самураев тоже не миловали. Животы они себе при поражениях вспарывали не от урона поруганной чести, а потому как осознавали, что по сравнению с альтернативными способами отправиться на тот свет, этот еще мог считаться относительно быстрым и чистым. Олег попытался считать японские летучие корабли, но быстро сбился. Слишком уж много их было, и слишком уж активно они маневрировали, пытаясь найти оптимальную высоту, где ветер был не слишком сильным, но все же не имелось риска случайно царапнуть дном верхушки деревьев. Командование противника несколько раз пыталось рассеять бурю, судя по бьющим в небо лучам, после которых облака светлели и рассеивались. Секунд на 30-40, в лучшем случае на пару минут. Какие бы силы архимагистр не пустил вход? Но отменить их точно так же, как и простую непогоду, подданные страны восходящего солнца не могли. Хотя, казалось бы, уж кому-кому, а им опыта в обуздании стихии не занимать, все же их архипелаг регулярно накрывают особо мощные шторма, после которых целые деревни сносят в море. Да и в открытом море, обожающих пиратствовать островитян, шторма заставали с удручающей самих японцев регулярностью. И насылаемые на их головы проклятия, если и не со всей Азии, так по крайней мере с ее прибрежной половины, были совсем тут ни при чем, да. «Это что такое?» — вдруг воскликнула Анна. С бортов парящих линкоров в сторону вражеского флота ударили яркие световые лучи, причем не один, не два, а целые десятки. За доли секунды потоки магической энергии преодолели отделяющие их от цели расстояние, и от японских кораблей полетели такие облака дыма и щепок, что их удавалось разглядеть даже без подзорной трубы. Сразу два броненосца вспучило внутренними взрывами, а потом их покрытые броней туши, из которых вырывалось пламя, с грацией стальных болванок устремились к земле щиты и барьеры, корабельная броня или защитные руны. Для оружия, подозрительно напоминающего лазерные пушки, всего этого словно не существовало. Оно доносило всю свою разрушительную мощь сразу до цели, просто игнорируя вставшие на пути преграды. И, похоже, не промахивалось. Ну, если прицел был направлен куда надо. Ни один из световых лучей не прошел мимо борта вражеского корабля. «Как оно называется?» «Я его хочу!» «Гнев солнца» — это изделие гипербореев. Олег вспомнил, как лежали в его руках не слишком-то удобные рукояти причудливого оружия, напоминающего своими формами знак интегралла. И как выстрел из него отбросил, обжег и почти испепелил нескольких бессмертных представителей правящей касты царства кощеева последнего осколка сгинувшей сверхдержавы. Они были абсолютно безумны и почти полностью потеряли человеческий облик, но без сомнения оставались все еще невероятно сильны. Во всяком случае, через вставшую на их пути армию нежити шли как зерноуборочные комбайны сквозь поле, засеянное пшеницей, перемалывая в труху и костяных драконов, и немертвых великанов, и обычных высших умертвей, любой из которых могло бы разделать Олега под орех. Разве ты его в действии раньше не видела? «Даже и не слышала ни о чем подобном». «Нет, магию света в бою часто используют, особенно против всякой нежити. Но чтобы она была настолько эффективна?» «Подобное я первый раз вижу», — покачала головой комиссар, погружаясь в раздумье. «Гиперборейское, говоришь?» «Странно, почему же тогда Савва его раньше не использовал? Он же знатный знаток всей этой древней дряни. Неужели откопал в то время, когда я уже на дне морском ржавела?» «Не думаю. Эти орудия хоть и древние, но вроде бы достаточно распространенные. Доброслава, подтверди». Олег обратился к единственному имеющемуся на борту эксперту в подобных вопросах. «Все же Кощенитка в прямом смысле слова выросла на легендах о могуществе погибшей сверхдержавы, следы существования которой сохранились даже спустя тысячи лет после гибели Гипербореи. Помнишь, мы с тобой вытащили из арсенала подземного города такую штуку?» Там их вроде много было. «У нас есть такое оружие?» — поразился Стефан от избытка чувств, чуть не роняя свою винтовку, которая уже была заряжена. «Где? Почему мы его раньше не использовали? Нет, почему я его вообще еще не видел?» «Ну, правильнее было бы сказать, что у меня было такое оружие», — сделал Олег акцент на прошедшем времени. Новый шквал лучей света ударил с бортов парящих линкоров, произведя среди японских кораблей, если и не опустошение, так по крайней мере заметные невооруженным глазом потери. Магические лазеры били в проломы, оставшиеся после первого залпа. И те, кто ими управлял, явно целили не куда-нибудь, а в пороховые погреба. А целились они отнюдь не на глазок. Ну или их глазомер под воздействием волшебства сравнялся в точности с лучшими моделями вычислительных артиллерийских систем. Сразу десяток вражеских судов разлетелись на пылающие ошметки, подчас калечащие их соседей по строю. Золотое попадание, взрывающее детонацию боеприпасов вражеского корабля, считается в бою невероятной удачей, которой нельзя добиться никакими методами. Ну, может, кроме молитвы богам и призывов госпоже удачи. Однако Савва смог сделать так, что из невероятной случайности Оно стало закономерным событием, вероятность наступления которого близка к единице. Причем для этого древнему волхву даже не понадобилась помощь его покровителей. Хватило и собственных сил, вкупе с сотнями лет археологических изысканий, позволивших накопить запас древнего оружия. И не пускать его в ход до нужного момента. Архимагистр доказал, что вовсе не зря считается одним из опаснейших чародеев мира, И его личные возможности к магии тут даже не играли решающую роль, в отличие от интеллекта. Я его продал. Скорее всего, как раз-таки Савви, все же дающие лучшую цену за древние артефакты скупщики, во Владивостоке наверняка именно на него работают. Вражеский флот, до того державшийся на некотором отдалении и, видимо, дожидающийся подхода соседей с северной стороны, двинулся вперед, постепенно набирая скорость. Кто бы ни командовал там, но его продемонстрированные результаты обстрела наверняка неприятно впечатлили. Примерно так же мог бы чувствовать себя командир фаланги копейщиков, по которым из вражеской армии с дистанции, на которую стрелы не долетают, вдруг хлестнула автоматная очередь. Вроде бы на общем фоне потери не столь и значительны, но если дать противнику возможность развлекаться в свое удовольствие, то он же всех по одному и маленькими группками перещелкает. Кончится у него патроны или их запасом взяли, поди угадай. А кроме того, еще и люди могут не выдержать и побежать, ведь смерть товарищей при отсутствии возможности ответить сказывается на боевом духе не лучшим образом. Отступление для командира вражеского флота тоже было отнюдь не лучшим вариантом. Учитывая близость союзников, после такого могли и в предательстве обвинить. Да и буря, треплющая паруса и взбадривающая многочисленными молниями, наверняка могла по воле архимагистра на конкретном участке еще больше усилиться, затрудняя перемещение воздушных кораблей, и давая возможность расстреливать их необычно мощными силовыми лучами, практически как в тире. «Так э, зачем?» – изумился Святослав, кивая в сторону безнаказанно избиваемого японского флота. Оружие, погибшее тысячи лет назад сверхдержавы, было куда более дальнобойным, чем современные артиллерийские системы. Во всяком случае, те из них, которые устанавливались на летучих кораблях. Какие-нибудь железнодорожные монстры или главные калибры океанских линкоров еще могли бы с ними посоревноваться. «Это же, ну, такое силища!» Огненные элементали, покинувшие окрестности русских парящих линкоров, устремились вперед. Причем двигались они на порядок быстрее, чем человеческие летательные аппараты, Буквально размазываясь в пространстве и напоминая не то реактивные снаряды, не то сверхзвуковые истребители. Однако, как оказалось, японцы их уже ждали. Вражеское командование более-менее представляло себе возможности древнего волхва, а потому не пожалело сил на то, чтобы найти против него меры противодействия. Сотни призванных с плана огня существ каждое из которых могло бы посоперничать в разрушительном потенциале, как минимум с уверовавшим в собственное бессмертие и неподвластным силе тяжести огнеметчикам, оказались перехвачены вспорхнувшим с вражеских судов роем бумажных птичек. При соприкосновении элементаля, связанные в мгновение ока сгореть дотла конструкцией, его словно стирало из этой реальности, отправляя обратно туда, откуда и явился призванный монстр. Из памяти, касающейся еще родного ему мира, Олег вспомнил слово «шикигами». Вроде бы нечто подобное он видел в каком-то аниме, и там ими баловалась японская жрица, повергающая нарисованных демонов не столько магией, сколько размерами бюста. Только там она управляла одним-двумя крохотными бумажными журавликами, а тут их выпустили чуть ли не тысячу, да еще и с размахом крыльев не менее полутора метров. Интересно, а для людей они опасность представляют? Слишком прожорливая эта штука оказалась. Я бы ее своими силами недели две заряжал. Да и то, только если бы на сон и еду почти не отвлекался. Поморщился Олег. Он и сам не мог сказать, чем больше вызвано его раздражение. Тем, что тщательно подготовленный архимагистром удар по факту обернулся пшиком и враги не понесли никаких потерь, или все-таки осознанием того, как ничтожны собственные магические резервы, казавшиеся абсолютно ничтожными в сравнении с едва ли не бесконечной емкостью накопителей в древнем оружии. И к тому же привередливая она, а толхим реактора не запитаешь, только личную силу вливать получается. А как же, ну... Маг-погодник махнул рукой в сторону стремительно приближающихся японских кораблей, по которым ударил третий залп световых лучей. Бумажные журавли окутали их облаком, пытаясь оттянуть на себя разрушительную мощь гиперборейских орудий, но в лучшем случае лишь смогли затруднить прицеливание. Шикигами под воздействием того, что так и тянуло назвать обстрелом из лазерных пушек, горели, словно самые обычные бумажные самолетики. А корёжащие корабли японцев импульсы, если и становились слабее, так только чуть-чуть, ибо не требовалось даже подзорной трубы, чтобы увидеть, как разлетается в разные стороны расплавленный металл, всего мгновение назад являвшийся обшивкой броненосцев. Сбитых кораблей после этого залпа оказалось меньше, чем в предыдущий раз. Зато теперь буквально каждый из вражеских парящих линкоров мог похвастаться большим пожаром, а то и не одним. Сравнил. «Где я, где Савва?» Фыркнул чародей третьего ранга, а после проверил, надежно ли сидит на голове шлем. «Еще пара минут» и котенок окажется в зоне досягаемости вражеских носовых пушек. Теперь построение, изначально казавшееся очень глупым, таковым уже не выглядело. Станет противник на всякую мелочь размениваться, когда ему кровь из носа надо русские парящие линкоры укокошить? Вряд ли. Очень вряд ли. Ну, полные бортовые залпы на разную мелочь пузатую точно расходовать не станет, как и силы старших чародеев. А тем временем слабенькие вольные отряды то там куснут, то здесь. Глядишь, и обескровят помаленьку и без того понесший потери флот противника. Правда, еще оставалась двигающая севера армия, но до столкновения с ней еще требовалось дожить. Архимагистр считается одним из лучших мировых экспертов по гиперборее. Он возился с артефактами кощанитов и более древних эпох целые сотни лет. Может, и нашел способ такие накопители вместе силы заряжать, или там при помощи жертвоприношений. А если что, у него и собственной дури много. И древние боги своей подкинуть могут при необходимости. Соседние корабли принялись окутываться облачками порохового дыма, но канониры котенка медлили, поскольку боялись промахнуться. Впрочем, редкий дождик из ядер, зажигательных снарядов, книпелей и бомб, обрушенный на приближающихся японцев, на тех особого впечатления не произвел. Броненосцы и разрабатывались для того, чтобы противостоять подобным угрозам, а у всех прочих еще действовали не успевшие разрядиться щиты. Впрочем, нет худа без добра. Поскольку корабль Олега медлил с открытием огня, то он смог заметить чуть ли не единственное во вражеских рядах относительно уязвимое судно, у которого, видимо, от удачного попадания световыми лучами вышли из строя барьеры. «Целим вон в того урода!» С вареной каракатицей на флаге. Относительно небольшой корабль, флаг которого был украшен чем-то вроде «Красного осьминога», скорее всего являлся легким крейсером, который в смешавшихся порядках вражеского флота из-за своего превосходства в скорости над более крупными судами случайно вылез вперед. И Олег сразу понял, что это достойная котенка цель. У данного судна густо валил дым из пробоины в том районе, где у русских кораблей обычно расположена рубка. Если командный состав попал под гнев света, то ныне их души уже отчитывались перед Матерасу или кем-нибудь еще из заведующих загробной жизнью богов. В лучшем случае, выжившие офицеры отделались тяжелыми травмами и лишились большей части приборов, нужных для полноценного управления системами летательного аппарата. А еще у данного корабля виднелись на корпусе отличающиеся по цвету куски, скорее всего, являющиеся заплатами. Видимо, он не так давно пострадал в стычке с китайцами. И интуиция подсказывала Олегу, что полноценный ремонт поврежденных участков не проводили, так как с верфями на оккупированной территории по понятным причинам имелись проблемы. «Я сказал с каракатицей! Канонир, вы там уснули все, что ли? Какого лешего не стреляем?» «Порох? Он горит! В смысле, дымит, леет и шипит, и не взрывается!» Послышались полные недоумения вопли и трюма. Олег за доли секунды успел мысленно выдрать все зубы без наркоза тому интенданту, который продал им эту партию боеприпасов. Потом вспомнить, что еще недавно никаких проблем не наблюдалось, и под конец наткнуться взглядом на Стефана, ошеломленно взирающего на отказывающееся стрелять ружье. А ведь его страдающий лишними килограммами друг совершенно точно использовал совсем другую марку пороха. Допустить же, что егерю всучили подделку, было очень сложно. Лучше, чем в оружии, сибирский татарин польского разлива разбирался только в женщинах, что могли бы подтвердить все три его жены. «И с котлом, кажется, тоже чего-то не то!» У других русских кораблей, похоже, наблюдались аналогичные проблемы. После первого залпа с максимальной дистанции орудия хранили подозрительное молчание. А вот на верхних палубах, где у многих тоже были установлены пушки, Сейчас царило бестолковое мельтешение и жуткая суета. Сказать же что-то определенное о работе их котлов было тяжело, недостаток горячего воздуха в баллонах сказывался далеко не сразу. А вот японцы никаких проблем не испытывали. Надвигающийся флот изящно разошелся в стороны, чтобы суда заняли оптимальное положение для бортового залпа. Чужие корабли один за другим окутывались облаками дыма, и под грохот орудий воздух прорезало множество снарядов. К счастью, ни один из них в борт «Котенка» так и не попал. То ли вражеские канониры посчитали столь маленькое судно недостойно их усилий целью, то ли просто пока повезло. А вот многим другим удача не улыбалась. Невстречающие сопротивления японцы били часто, сильно и метко. Ядра крушили борта, терзали гондолы, убивали людей. Очень немногие малые вольные отряды оборудовали свое средство передвижения магическими щитами, способными ослабить или отклонить удары вражеской артиллерии. И среди обычных чугунных шаров нашлось немало разрывных или зажигательных боеприпасов, производящих куда большие разрушения. «Занавес дикаря!» В один голос выкрикнули Густав, Анна и Доброслава. Впрочем, выкрики их почти перекрыли ударившие из тумана пушки. Бьющие снизу вверх снаряды, увы, в большинстве своем лишь бессильно стукались листовую броню, чтобы упасть обратно на землю. Эффективность зенитного огня оказалась не слишком высокой. «Это какое-то заклятие?» — уточнила Олег, уже будучи уверенным в ответе. Более того, он даже примерно понимал, что делают чары с подобным названием. Влияют на процесс горения, замедляя его и предотвращая необходимую для совершения выстрела детонацию. Правда, по какому именно принципу осуществляется данное воздействие, боевому магу третьего ранга оставалось решительно непонятно. Скорее проклятие. Площадное. В том месте, где оно наложено, огнестрельное оружие может использоваться только как дубинка, пояснила оборотень, постепенно увеличиваясь в размерах и переходя в свою боевую форму. Наши старейшины его любят, только вот накрытием даже не очень большой торговый караван уже тяжело А уж о том, чтобы наложить его на территорию какого-нибудь поселка, лучше и не мечтать. «У японцев есть пиромант, которому по плечу высшая магия огня. Ведь занавес дикаря относится именно к этой школе волшебства», — уверенно констатировала Анна. И «Это очень опытный волшебник, раз он сумел наложить проклятие на весь наш флот. Хорошо, хоть еще и наземное орудие заткнуть ему силы не хватило». «Так, значит, он как Савва?» простодушно уточнил Святослав. «Нет!» – резко обрубила комиссар, а после крутанула руль и дернула рычаг набора высоты, заставляя котенка с протестующим скрипом начать подниматься по спиральной траектории. Целиться при выполнении данного маневра было решительно невозможно, но поскольку орудия и так не работали, подобный воздушный пируэт был полностью оправдан. Ведь и попасть в маленькое судно тоже теперь удалось бы скорее случайно, чем вследствие хорошего прицеливания. Сильнее! Словно русскому экспедиционному корпусу и без того проблем было мало, японцы преподнесли новый сюрприз. Пространство над рядами парящих линкоров сразу в пяти местах пошло хрустальными переливами, и из них, словно капли воды из тучи, посыпались вниз самураи. Естественно, не падающие камнем к земле, а вполне себе неплохо умеющие летать. И хотя до полноценных боевых магов эти представители военной аристократии страны восходящего солнца все-таки не дотягивали, но благодаря своему оружию и артефактам представляли нешуточную угрозу. Особенно, когда их не 10, не 20 и даже не 100, а как минимум целая тысяча. А скорее все-таки больше. Сплошная волна вражеской летучей пехоты обрушилась на корабли в связи с выходом из строя порохового оружия, оказавшиеся почти беззащитными. Нет, чародеи старательно противостояли внезапно появившейся угрозе. И продавливающихся через вставшие на их пути барьеры японцев то тут, то там крушили огненные плети, разряды молнии, облака кислоты и прочие разрушительные заклинания. Да и команда вовсе не праздновала труса, сходясь в рукопашную с теми врагами, кто в связи с малым ресурсом предназначенных для полета артефактов стремился как можно быстрее ощутить под ногами твердую поверхность. Однако подобное противодействие оказывало на них не больший эффект, чем хлопки детскими ладошками по лицу, лезущего в драку здорового бугая. Самураи лишь ерились еще сильнее, отвечая своими собственными боевыми чарами да множеством стрел. Наступающий со стороны Гонконга флот приблизился настолько, что теперь и его тоже стоило принимать во внимание. Боевые корабли уверенно надвигались на русские порядки с тыла, уже пытаясь простреливать из самых дальнобойных орудий на парочке наиболее крупных парящих линкоров. А забитые пехотой до отказа и чуть отставшие от них пузатые транспортные калоши зашли на посадку у самого края того маленького туманного моря, которое создали волхвы. Созданная Савой и его учениками буря маленько их потрепала, что легко угадывалось по изорванным парусам и кое-где чернеющим попаданием от молний. Однако не менее 90% своей боеспособности, прорвавшейся через непогоду, флот сохранил. она а ты не знаешь, что это за мерцающая хренатень? На просто портал не похоже, тут явно что-то более заковыристое». Олег внезапно преисполнился такого спокойствия и решимости, словно уже успел хапнуть из своей аптечки полную горсть противошоковых и успокоительных препаратов, перепутав их с боевыми стимуляторами. В том, что сегодня удастся выжить без применения чрезвычайных средств, боевой маг третьего ранга сомневался. Собственно, он вообще очень сомневался в том, что удастся выжить. Вряд ли окружившим и почти уже разбившим русский экспедиционный корпус врагам будут сильно нужны пленники разве только самые именитые, за которых родня выкуп заплатит. Хотя магов среднего звена, вроде него, возможно, тоже сберечь постараются. Все же такой качественный материал для жертвоприношения или некромантии удается найти не каждый день. Вот только почему-то интуиция оракула-самоучки вдруг резко притихла и сигналов тревоги не подавала. Совсем. Словно он не на поле боя, а где-нибудь у себя дома чай пьет. Врата Аматерасум. Одновременно служит и порталом, через который может пройти своя армия, и блокировщиком всех других менее энергонасыщенных пространственных чар в радиусе 25 километров. Стальной комиссар, использованное противником стратегическое заклинание, опознал мгновенно, поскольку то ли видела его вживую, то ли читала о нем в справочниках. Тоже высшая магия, как легко догадаться. Между прочим, считается одним из родовых секретов Императорского дома Японии – Следовательно, вражеским флотом командует кто-то из принцев. Два связанных с цепью небольших ядра, вращаясь словно диск сорвавшейся с крепления циркулярной пилы, врезались в гондолу котенка и проделали в ней такую дыру, что внутрь прохудившегося мешка с горячим паром мог бы и целый дракон засунуть свою рогатую голову. Мгновенная из стоящего на палубе сундучка оказалась вытряхнута свернутая в рулон специальная заплатка которую Олег поднял в воздух телекинезом и поместил поверх отверстия. «Так вам что, делать нечего, кроме как языком того этого честь?» Несколько нервно осведомился Святослав, умудряясь одновременно левитировать бадью с алхимическим клеем, почти мгновенно схватывающимся вне своей тары, споро работать удерживаемой силой мысли кистью и крутить головой чуть ли не во все стороны сразу. Положение русского экспедиционного корпуса из бедственного стремительно становилось катастрофическим. Даже новый залп световых орудий не слишком изменил ситуацию, ибо на каждую древнюю магическую лазерную пушку у противника имелось по полусотни примитивных как труба пороховых громыхалок. Дождь из ядер хлистал по летучим кораблям, расположенным на флангах. И если бы не то, что большая их часть пролетела все-таки мимо своих целей, а три четверти оставшихся улавливались барьерами, то большая часть атакованных судов уже оказалась бы разбита на части. Ну а в центре буйствовали самураи, частично высадившиеся на парящие линкоры и крейсеры, частично борющиеся с архимагистром. Тот принял свою излюбленную форму огненного великана и давил врагов как мух, но за счет количества они успевали жалить Исполину ударами относительно слабых чар в сотни разных мест одновременно. «Я, да что сказать-то хочу? Если драться того этого не выходит, то надо оно того драпать?» «Пока рано. Вон туда посмотри». Комиссар махнул рукой в сторону какого-то корабля среднего класса, судя по обильно украшавшим его черепам клыкастых и когтистых тварей, принадлежащего охотникам на монстров. Судно отделилось от своих соседей по строю и, видимо, пыталось уйти куда-то на запад, Но потом его накрыли сразу несколькими залпами, и теперь полыхающий корпус двигался хоть в том же направлении, но по сильно наклонной траектории. До столкновения с землей ему оставалось секунд сорок, не больше. «Пока мы в строю, по нам никто специально не целится. Но стоит лишь оказаться в одиночестве, как шансы уцелеть резко поползут вниз. Дождемся, пока все в рассыпную бросятся, тогда и попытаемся прорваться». Окончание речи автоматрона почти потонуло в ругане, воплях боли и дребезжании железа. Где-то не слишком далеко разорвался картечный снаряд, и несколько комочков металла долетели до тела Анны, чтобы отрикошетить от стального корпуса и увязнуть в палубе. Кажется, в Стефана тоже что-то попало, судя по тому, как он истошно подпрыгнул. Вот только защитный амулет Егере не подвел, остановив угрожающие жизни носителя быстролетящие предметы раньше, чем те соприкоснутся с керасой, одеждой или плотью. А вопил от боли и ругался стрелец Идрис, которому толстяк с размаху приземлился прямо на ногу. «Кажется, я про врата Матерасу тоже слышал». Неуверенно почесал затылок густов, поднявшийся из трюма на верхнюю палубу и лишь чудом не поймавший ни одной картечины. Все остальные сибирские татары, впрочем, тоже потихоньку покидали места у пушек. Сейчас главной ударной силой «Котенка» можно было считать десяток луков, имеющихся у членов семейства Полозьевых. Ну и магию. Вот только Олег серьезно сомневался, что те несколько фейерболов, которыми он сможет швырнуть в противника, окажутся даже замечены корабельными барьерами. Если еще он вообще с такой дистанции мимо цели не промахнется. От Святослава следовало ожидать даже меньшего – а специфический арсенал Стефана годился лишь для боя на короткой дистанции. Вроде бы, именно по причине наличия у Микада таких чар на их острова армии-то высаживались. А вот вернуться обратно на материк дети и внуки божественного Чингисхана уже не могли, отчего и принимали смерть в бою, отправляясь прямиком к нашему великому предку. На флагмане отчаянно замахали цветастыми полотнами сигнальщики, передавая остальным судам русского экспедиционного корпуса какую-то команду. Олег, который успел на досуге чуть-чуть порасспрашивать Анну о самых распространенных приказах, попытался ее разобрать. А после получения результата глубоко задумался. Не то это нехитрая, на первый взгляд наука таила в себе подводные камни изрядной величины, Не то архимагистр и в самом деле пытался заставить свои войска никуда не двигаться и держать строй. «Так, может, позовешь сколько-то там про прапрадедушку?» Глухо рыкнула давным-давно принявшая форму получеловека-полуволка Доброслава. И из-за изменения горта оборотня было непонятно, шутила она или говорила всерьез. Судя по конвульсивно сжимающимся и разжимающимся когтистым лапам, Любовница Олега уже вся тряслась от переизбытка адреналина и жаждала вступить в бой. Однако из-за разделяющей ее с врагами дистанции могла на них максимум грозно порычать, отчего девушка еще больше бесилась. «Пусть сквитается!» От японского флота в сторону русских кораблей устремились бумажные птицы. Что они могли сделать, никто не знал, но почему-то Олегу данные магические подобия беспилотников сразу не понравились. И появилась твердая уверенность, что на расстоянии удара клювом их лучше не подпускать. «Лучше ты попробуй вернуть в наш мир Кощея. Шансов на успех больше будет!» Тоскливо вздохнул Стефан, в очередной раз впустую щелкая курком ружья. Боевой маг третьего ранга мысленно отметил, что нашел еще одну причину отставания технического прогресса в этом мире по сравнению с его собственным. Как известно, изобретательскую мысль в немалой степени двигают войны. Вот только зачем стараться мастерить чего-то эдакое, вроде умных бомб или пулеметов со скорострельностью около 10 тысяч выстрелов в минуту, если потом придет вражеский маг и превратит сложное в производстве и стоящее безумных денег оружия в тыкву? Увы, но потрясатель вселенной на своем смертном одре клялся, что даст свою поддержку лишь тому потомку, который продолжит его дело и завоюет весь мир. Но в крайнем случае подчинит себе столько же территорий, сколько и сам Чингисхан. Всем остальным, чтобы призвать хотя бы тень моего великого предка, придется для начала его пересилить. Ну или оскорбить его так, чтобы он сам решил в гости заявиться, чтобы покарать наглеца. Вот только в последнем случае японцы станут наименьше из появившихся у нас проблем. — Так, да-ка, э -э -э, спокойно. Поднял над головой свой посох, как дубину Святослав. Стайка из десятка бумажных птиц, нацелившихся не иначе, как на котенка, влетела в сгустившееся на его пути облачко, а вылетел оттуда уже слипшийся ком мокрой бумаги, который, беспорядочно махая уцелевшими крыльями, неуклонно терял высоту. Че вы, стал быть, пургу несёте? Так у нас же на борту демонолог есть! Два раза с поличным пойманный! Пущай, он и того этого зовет! «Это вот ты сейчас пошутил так, да?» Усмехнулся Олег, окончательно убеждаясь в том, что с его даром Оракула случилось нечто странное. Интуиция упрямо твердила боевому магу, будто тревожиться нечего, и в бою победа будет на стороне безжалостно избиваемого русского экспедиционного корпуса. Ну ладно, убедил. Внимание, я призываю... Эм... Э, а вы уже определились, кого вам звать-то? Раньше, чем ему успели ответить, На поле боя случились разительные перемены. Из мутной пелены плещущегося на земле тумана в воздух ударили десятки темных пирамид, прошедших на некотором расстоянии от бортов русских линкоров и крейсеров. Летательные аппараты при их приближении задрожали, смещаясь в воздухе на целые метры сначала вниз, а потом вверх и немного в стороны. По направлению то ли к заклятиям, а то ли к конструкциям вытянулся весь текелаж. У какого-то судна оторвался и отправился в свободное плавание, и без того держащийся на одних соплях мешок с паром. Но куда больший эффект, это воздействие произвело на по-прежнему находящихся в воздухе самураев. Сотни представителей японской военной аристократии, беспорядочно молотя по воздуху руками и катанами, унеслись вслед за стремительно набирающими высоту пирамидами в заоблачную высь. Причем тащило их вверх так быстро, что понадобилось лишь около 20 секунд, чтобы человеческие фигурки больше не получалось различить даже в подзорную трубу. Впрочем, зрительные приборы и без того было куда направить. Обе группировки, обстреливающих русский экспедиционный корпус кораблей, окутало поднявшееся с земли облако красно-коричневого цвета. Оно было настолько густым, что о происходящем в его глубинах оставалось лишь догадываться однако артиллерийский обстрел прекратился почти сразу же после его появления. А техномагическое ружье «Олега», по счастью направленное стволами в «Зенит», опустошило свои накопители и магазин, наконец-то среагировав на попытки открыть огонь. пусти с изрядным запозданием. Когда же «Красное облако» рассеялось, то палубы японских кораблей почти обезлюдили. Нет, отдельные человеческие фигурки по ним еще бегали, но на каждую такую приходились десятки тел, навеки застывших без движения. То заклятие, что обрушилось на вражеские суда, можно было преодолеть. Однако обладатели качественных защитных амулетов, как правило, занимающие офицерские должности, заметно уступали в своем численном соотношении обычным членам экипажа. А воевать при наличии нескольких процентов от списочного состава команды воздушные корабли не могли. «Кто-нибудь понял? А что это такое было?» Нервно сглотнув, уточнил Святослав, ведьма от волнения пропустив свое извечное «дык» вместе с прочими словами-паразитами. «Засада!» — уверенно констатировал Стефан, опасно перегибаясь через трещащее под его весом палубное ограждение и рассматривая нечто, находящееся внизу. «Похоже, когда Саввы не было дома, он оббивал пороги важных людей не только в Москве». Олег взглянул вниз — и почувствовал, как у него начинают шевелиться волосы, а в пересохшей глотке воцаряется такая сушь, словно он уже дней пять бродит по пустыне. Наколдованный туман, ранее скрывавший землю, рассеялся без следа. В центре, оборудованного русским экспедиционным корпусом лагеря, там, где раньше находился предназначенный для посадки крупных кораблей пустырь, вырос диковинный цветок, отдаленно похожий на спелый подсолнух. Только зеленого цвета, каменный, и размерами своими больше напоминающие водонапорную башню. А подсклоненный вниз шляпкой, прикрывающей от солнца и всяческого способного упасть с наглого мусора, стоял 20-метровый трон, выточенный словно из одного огромного изумруда и блистающий десятками тысяч граней. Сидящая на этом возвышении женщина выглядела невозмутимой и величественной, словно сами горы. С неким отстраненным интересом она наблюдала за тем, как тонет в грунте японский десант. Причем у транспортных кораблей на поверхности земли остались только мачты, а вот тысячи крохотных с такого расстояния фигурок еще барахтались в жидкой грязи, тщетно пытаясь найти хоть какую-нибудь точку опоры и бестрепетно карабкаясь к воздуху прямо по своим брошенным в жадное объятие трясины товарищам. Похоже, колдунья специально чуть придерживала свои чары, чтобы дать погибающим людям иллюзию надежды на спасение и продлить их муки. «Да это же сама Медной горы, хозяйка!» В голосе Доброслава удивление смешивалось с самым настоящим восторгом. Похоже, несмотря на сильное разногласие кощенитов с официальными властями России, сильнейшую геомантку Евразии, если не всей планеты, они очень даже уважали. Впрочем, чтобы позволить себе иную точку зрения, сибирские сектанты-язычники жили слишком близко от Урала. «Почему я не знала, что она идет с нами?» «Думаю, Савва хотел сделать сюрприз». Несколько нервно хихикнул Олег, которого колотила натуральная дрожь. «Надо сказать, ему удалось. Японцы наверняка оценили, те, которые выжили». На флагмане опять чего-то замахали сигнальщики. И интуиция подсказывала Олегу, что они приказывают кораблям идти в атаку и как можно скорее начинать абордаж. Пока оставшиеся в живых подданные страны восходящего солнца не скооперировались между собой и не перебрались на 3-5 кораблей, которые могут за счет числа чародеев на борту попытаться прорваться обратно к Гонконгу. «Дык, мне вот интересно, чем он смог такую мадаму того заинтересовать?» К Святославу вернулась его обычная манера речи. «У нее же, идите, все есть, да и совсем все!» «Да кто знает!» — хмыкнул Густов, утирая рукавом свою потную шею. Артиллерийский обстрел без возможности вести ответ на огонь заставил Зверолова изрядно поволноваться. Впрочем, не только его одного. Судя по тому, какой бледный вид имела вся команда, за исключением Анны, перенервничал народ изрядно. Даже перспектива пробежаться по почти опустевшим японским кораблям с присвоением всего, что плохо лежит, не могла вернуть людям бодрости духа. Кто из нас вообще про то, как живут архимагистры, короли, императоры, архимаги? Может хоть чего-то сказать? Олег вообще такое, что сказать бы мог. Во всяком случае, касательно хозяйки Медной горы. То, что она намного старше своего официального возраста. Спит без одежды, имеет весьма приятную для мужского глаза фигурку, ее спальня содержит все имеющиеся на свете оттенки зеленого цвета, а одна нога у нее искусственная — костяная. До того, как эта волшебница сменила имидж, решив отмежеваться от своего темного прошлого, ее так и звали — Баба Яга Костяная Нога. Когда боевой маг третьего ранга шатался по руинам города Кощенитов, то случайно нашел выброшенный ею из-за поломки артефакт несмотря на свое бедственное состояние, сумевшая установить с хозяйкой что-то вроде магической видеосвязи. На счастье Олега, он успел расколотить древнее устройство связи быстрее, чем сильнейшая геомантка планеты полностью проснулась и разглядела лицо разбудившего ее человека. Ну, во всяком случае, волшебник сильно на это надеялся. Вызвавших ее неудовольствие персон, хозяйка Медной горы превращала в каменные статуи, обязанные вечно напоминать окружающим о том, что сильнейшую ведьму России лучше не злить. Верх гуманизма по сравнению с теми временами, когда она отправляла своих недоброжелателей на лопату и в печь. Но как знать, не взыграют ли вдруг у ученицы и любовницы самого Кощея старые инстинкты?